Глава 28. Явление нового герцога. Шли мы долго, петляя в темноте по лесным тропкам, минут сорок как минимум, прежде чем вышли к угрюмому и темному двухэтажному строению среди леса. Обвалившаяся местами крыша, обугленные бревна возле крыльца и выбитые ставни придавали дому вид заброшенного и необитаемого. Тем не менее, люди тут жили. Я видел тусклые отблески света в одном из узеньких окон бойниц первого этажа, словно там в комнате горела свеча. «Свои!» — проговорил Минотавр в темноту, и с ветки ближайшего дерева перед нами спрыгнула женщина в темных одеждах и с охотничьим луком в руках. Она кивнула Минотавру, словно старому знакомому, с интересом посмотрела на меня, и через пару секунд ее глаза расширились от удивления. «Рыцарь Петр Пузырь? Вот это встреча!» «Я Найла. Помните, вы когда-то выкупили меня из плена?» Только после этих слов я ее узнал. «Найла?» «Та самая молодая женщина-воительница из числа охранников горной крепости, которую я спас из ям работорговцев возле храма богини смерти. Умелая, а главное, храбрая и верная. Она помогала нам защищать храм Марана, а затем леди Камилетта поручил ей руководить отрядом добровольцев». Последний раз я видел Найлу, когда она с группой из дюжины и едва обученных бойцов осталась на узенькой болотной тропке среди бескрайних трясин, чтобы принять безнадежный бой с преследующими нас тогда орками и дать остальным друзьям время оторваться от погони. «Я думал, ты мертва! Рад видеть тебя в добром здравии, Найла!» Не сдержав эмоций, я сделал шаг навстречу и стиснул храбрую воительницу в крепких объятиях. Молодая женщина сперва опешила от такого бурного приветствия но вырываться из объятий все же не стала и тоже обняла меня. «Рада, что с вами все хорошо, благородный рыцарь Петр Пузырь. Мы... а особенно наш лидер... частенько вас вспоминали?» «Ага, вспоминали. Минотавр про это уже говорил. Весь список бранных выражений Рафии, небось, леди Камилетта нам не опробовала. И не по одному кругу. «Ладно, черт с этим. Я все равно рад был видеть своих друзей». К нам подошли еще люди, человек десять. Двоих из них я даже знал. Они служили в замке Древний Брод, позже сожженном орками. Выжили, значит. И Камилетта нашла их, собрав в отряде своих сторонников. Что ж, это были добрые новости. Добро пожаловать в наш штаб, Минотавр указал на двухэтажное мрачное строение. Когда-то тут был охотничий домик одного из аристократов старой власти. Но культисты Маргрима давно разграбили его, утащив все более-менее ценные, и напоследок придав здание огню. Сейчас тут проживаем мы, бойцы отряда настоящей правительницы Холфорда. Отсюда мы совершаем набеги на отряды культистов и их сторонников. Прозвучало очень пафосно. Но пока что я видел лишь полтора-два десятка кое-как вооруженных, едва одетых оборванцев, мало чем отличающихся от обычных разбойников да и термин «сторонники культистов» понятие весьма растяжимое. Судя по разбитой телеге возле крыльца сгоревшего дома и разбросанным по двору пустым ящиком, этими самыми подлежащими уничтожению сторонниками культистов зачастую объявлялись обычные купцы, возящие товары в светлую гавань. Вслед за бояром я поднялся по обугленным ненадежным ступенькам и вошел в дом. Сгоревшая прихожая. Здесь следы давнего пожара были наиболее заметными но толстая массивная дверь сдержала распространение огня, и следующая комната не пострадала. Судя по всему, именно тут сейчас находилась спальня, заодно совмещенная с кухней. Ряды лежаков прямо на полу, импровизированный обеденный стол, кое-как сколоченные доски на подпорках. В дальнем углу темного зала горела одинокая свеча, и именно возле нее на корточках сидела молодая герцогиня, успевшая сменить свой вызывающий нескромный наряд воительницы Жанны, на приличное и даже роскошное платье, сменить прическу на подходящую высокородной леди и нацепить драгоценные серьги и кольца. Сидеть на полу в таком узком и длинном платье было откровенно неудобно, однако никаких стульев в штабе отряда настоящей правительницы Холфорда не предусматривалось, а потому леди Камилетта, поерзав и не найдя удобной позы, предпочла встать с лежанки и присесть на краешек стола. Я заметил, что герцогиня старательно отворачивает и прячет от меня правую сторону лица. Стыдится за ретушированного пудрой старого синяка на скуле? Ну так поздно прятать. Я еще на арене заметил у воительницы Жанны этот след от пропущенного когда-то тяжелого удара. Судя по всему, не всегда воительница побеждала. Бывали у нее и досадные поражения. Похоже, герцогиня угадала мои мысли или проследила взгляд? так как стушевалась и сразу же перешла к словесному нападению. «Зачем ты здесь, Петр? Ты бросил свою госпожу и уже не числишься моим оруженосцем. Тебе здесь не рады. Уходи!» Несмотря на смысл сказанного, щеки девушки покрылись предательским румянцем, а сама благородная леди старательно избегала встречаться со мной взглядом. «Да и зачем она тогда наряжалась и прихорашивалась, если собиралась прогнать меня?» а потому, оглядевшись в полутемной комнате и не найдя лучшего места для посадки, я подошел ближе и уселся на оберенный стол совсем рядом с дочерью герцога. После чего, не теряя инициативы, положил растерявшейся девушке руку на плечи, притянул поближе к себе и поцеловал свою бывшую нанимательницу в щеку. Лучше было бы, конечно, в губы, но девушка в последний момент отвернулась. «Да как ты смеешь, наглец!» Полученная пощечина была малой ценой за поцелуй и слетевшую с высокородной леди маску отстраненности. «Я тоже рад тебя видеть, Ками». Судя по всему, благородная леди собиралась дать волю своему гневу и обрушить на меня целый поток ругательств, но мои слова сбили ее с настроя и заставили отвечать не по плану. «Не называй меня так! Ками я только для друзей! Ты был моим другом, но затем бросил меня и ушел!» «Разве?» А кому было велено сидеть в безопасности и дожидаться возвращения друзей в подземном городе клана Кормящей Бездны? Ты почему не дождалась остальных и ушла? Входящие в темную комнату бойцы Камилетты тихо-тихо рассаживались парижанкам, опасаясь малейшим звуком помешать важному разговору благородного рыцаря с лидером их группы. И если сперва мне казалось, что Камилетта вот-вот признает свою ошибку, а также нелепость выдвигаемых против меня обвинений, после чего извиниться... Но на глазах у своих сторонников молодая герцогиня отказалась идти на примирение и продолжала упрямиться. «Никому и ничего я не обещала! Именно я лидер отряда, а потому вовсе не обязана перед кем-либо отчитываться!» Вот же упрямая ослица в упор видящая и не признающая своих собственных ошибок. «Ты сама покинула условленное место встречи, но обвиняешь других в том, что они не нашли потом твой неуловимый отряд в огромной арафии», и не вернулись к группе. Черные дворфы не пропустили обратно в свой подземный город ни меня, ни Елену Фею. Но Серый Ворон вернулся в клан Кормящей Бездны и не обнаружил тебя там, где ты должна была находиться. Не упоминай при мне этого имени. Именно Серый Ворон виноват в том, что наша группа распалась. Именно после его ухода нас стали преследовать неудачи. До этого все было нормально. Неожиданная интерпретация событий. Я напомнил Камилетте, что именно ее действия и изгнали предыдущего лидера. Именно она сама тайно за спиной Серого Ворона подговорила остальных провести голосование и не сложить лидера, с которым наш отряд до этого не знал неудач и поражений. Сама устроила бунт и объявила себя новой главой отряда, после чего Серый Ворон и ушел, а заодно с ним и его хвостатая супруга Каришка. Именно Камилетта бездарно растратила все финансы, оставшиеся после предыдущего лидера. Потеряла свой замок Древний Брод, а вместе с замком и практически всех людей, доверившихся и пошедших за ней. «Замолчи! Не желаю дальше слушать эти нелепицы! И хотя признаю, что поначалу меня преследовали неудачи, но я не сломалась и продолжила борьбу с грозными врагами, которые отняли у меня и моего рода все. Я не смирилась и не сложила лапки, в отличие от твоего друга Серого Ворона и всех остальных, покинувших меня предателей». Вы твердили про божественное пророчество и про необходимость держаться вместе? Вы даже убедили меня в этом. Но сами же бросили группу и ушли. Получается, пророчество фаэт ты не сбылось. Осталось лишь двое из двенадцати описанных в пророчестве членов отряда. Чушь, отмахнулся я от нелепых обвинений и домыслов. На недавнем дне рождения Серого Ворона присутствовало шесть членов группы из двенадцати описанных в пророчестве Богини Судьбы. А если учитывать, что праздник посетили дваров и кормящие бездны, у которых сейчас гостит Ярик Тяжелый, и родственники Фериата, и эльфы клана Дневной Росы, в частности, отец твоей служанки Арбель, то можно сказать, что фактически в сборе сейчас девять членов отряда из двенадцати. А с тобой, бояром, и вовсе будет одиннадцать. Арбель, — герцогиня проговорила имя эльфийки с неприязнью, словно сплюнула. Вот от кого, но от своей служанки я точно не ожидала ухода. А я ведь доверяла Арбель даже свои личные секреты. Так ты даже не знаешь, почему Арбель ушла? Дело на удивился я, словно сам не узнал эту информацию случайно несколько дней назад. В прошлом году Арбель тайно прошла обряд обручения в храме богини любви, и ее избранником стал темный эльф Фириат Темный Соболь. Сильно подозреваю, что возникли некоторые обстоятельства и будущая мать вместе со своим женихом предпочли покинуть боевую группу, чтобы найти спокойное местечко. Но зато уже этой осенью на празднике урожая может произойти немыслимое. Кланом светлых и темных эльфов будет показан ребенок, родившийся от союза непримиримых врагов, и появление которого может остановить тысячелетнюю войну. Камилетта замерла с открытым от удивления ртом и ничего не сказала в ответ. Похоже, я действительно открыл ей глаза на бегство и служанки, и молодая герцогиня переваривала сейчас услышанное. Поэтому я воспользовался моментом и продолжил свою речь. Спасти попавшего в тюрьму барона виля Амникафи попросила его родная сестра леди-властелина Амникафи, которая также присутствовала на большом празднике Серого Ворона. Просьба баронессы — одна из причин, по которой я и прибыл в Светлую Гавань. Вторая причина моего появления тут — Просьба высшего вампира Глиса присмотреть за его неразумной подопечной, которая вляпалась в неприятности и едва избежала ареста при попытке уплыть на корабле из светлой гавани. Как только я узнал, где ты находишься, поспешил сюда и проделал немалый путь со штормовых островов, где два дня назад в первой столице сразился с первосвященником церкви Вечного Отца и устранил его прямо в главном храме врага на глазах у сотен людей в красных мантиях, чем серьезно ослабил позиции культистов. Вот тут уж сидевшие тихо на лежанках бойцы не выдержали и загалдели все разом. Со всех сторон посыпались вопросы, на которые я с удовольствием отвечал, чувствуя, как с каждым моим ответом испаряется изначальное недоверие и взлетает авторитет среди собравшихся. Да, я действительно устранил второго главу культистов. Я старательно избегал сейчас упоминания, что этим главой был сам император Гестер XVI, чтобы не шокировать слушателей. Первого главу новой церкви Ваалона убил Серый Ворон год назад. Тот самый предыдущий лидер нашей группы, который, по мнению Камилетты, сдался и сидит, сложа лапки. Хотя именно Серый Ворон, за прошедшие с момента низложения год, устранил троих ближайших родственников самозваного главы Холфорда графа Силиуса Армаза, в том числе невесту некроманта Агалиарепта, кровавую магичку Зелану Армаза. Устранил более 60 важных персон новой церкви в Зеленой столице, Нордмарине, Светлой Гавани, южной столицы и других крупных городах Арафии. Спас Арбель, помог эльфам и заручился поддержкой эльфийских кланов, плюс перетянул бога первородных Эллиноса на нашу сторону. Я же сам лично сделал относительно немного. Заручился поддержкой богини смерти Мараны, помог перетянуть на нашу сторону богини магии Эльдору, богиню судьбы Фаэту и богиню материнства Гизли. Ну и убрал из числа наших врагов бога войны Дракера, который расторг союз с демоном Маргримом и вышел из числа его сторонников. Да и бог мореплавания Нилус, если так подумать, не воспользовался удобной возможностью утопить меня во время шторма и беспрепятственно пропустил водных лошадок Кельпи через свои владения, что позволяет надеяться, что Нилус не настолько уж предан демону Маргриму и, возможно, даже стал нейтральным для нас. Еще я вместе с друзьями нашел затерянный древний храм, в котором некроманта Галярепт обрел свою невиданную силу и изучил его тайны. Ну и прошлой ночью убил какую-то важную шишку из новой церкви и отобрал у него секретные документы культистов. Но это уже такие мелочи, про которые и рассказывать лишний раз стыдно. Особенно таким героям, которые живут возле самого логова врага в Светлой Гавани и ежедневно сражаются с приспешниками культа Маргрима. Судя по разграбленным телегам возле штаба, приспешники — это торговцы, купцы, зажиточные селяне а прославленная лидер для оттачивания боевых навыков по вечерам и вовсе развлекает толпу, переодевшись в бесстыдную девку, чтобы никто не заподозрил в ней герцогиню. Да, я от сарказма так и сочился из моих последних фраз, и собравшиеся это, конечно, поняли. Бойцы со стыдом опускали головы, страшась встречаться со мной взглядом. Высокородная леди на подначку не ответила, словно пропустила мимо ушей, но зато задала вопрос, который, похоже, мучил ее. Почему древний вампир Глис общается с тобой? Я же глава рода Кафештенов и его госпожа. Неудобный вопрос, но на него требовалось обстоятельно ответить, чтобы снять все недомолвки. Не хотелось об этом говорить, Ками, но... Пусть тебя исключили из Совета Рыцарства и лишили титула. Для всех нас ты по-прежнему герцогиня и последний из древнего рода Кафештенов. Вот только согласно древним законам главой рода может быть только мужчина. «Ты наверняка помнишь тот день. Твой отец сам лично в замке Древний Брод вручил мне доспехи с гербом кафештенов и при большом скоплении свидетелей признал меня законным членом древнего и славного рода, пусть не по крови, но по духу». Двое бывших слуг из замка Древний Брод тут же подтвердили мои слова. «Да, такое событие действительно когда-то имело место». «Так вот, по закону я тоже являюсь членом рода кафиштенов И потому боги Эрафии, как и древние императоры, признали меня главой рода Кафештенов как рыцаря и единственного мужчину. Глис тоже присягнул мне на верность, как новому главе герцогского рода, и при этом древнего вампира не развеяло и не убило, что неизбежно бы случилось, если бы клятва верности была дана не тому. Наверное, ударь молния в центр комнаты. Шок у собравшихся был бы куда меньшим. Собравшиеся смотрели на меня расширенными от удивления глазами, пытаясь осмыслить сказанные и понять, как им действовать в свете новой информации. Первым отреагировал Минотавр Бояр, почтительно опустившись передо мной на одно колено. «Герцог Петр Кафештен. прошу простить, что сразу не признал вас. И мне действительно стыдно, что я и мои друзья в последнее время скатились до состояния едва отличающегося от обычных бандитов. Но я готов искупить грехи верной службой. «А потому жду приказов, новый господин!» Пусть с задержкой, но некоторые члены отряда Камилетты также повторили поступок рогатого зверя и присягнули мне. Но не все. Отказались подчиняться Найла и как минимум две трети собравшихся. Сама Камилетта тоже сидела с бледным лицом и молча то сжимала, то разжимала кулаки. Кажется, назревал серьезный конфликт за власть, который мог перерасти в кровавую бойню среди союзников. Такого исхода я, естественно, не желал, а потому встал и обратился к собравшимся. Считаю любые споры насчет герцогской короны несвоевременными и опасными, а потому не стану требовать от камилеты передать мне перстень, символ главы рода. Тем более, что возможный сын высокородной леди будет обладать большими правами, чем мать или я, временный глава рода. Первоочередной задачей сейчас является спасение нашего общего друга барона Вилля Амникафи из городской тюрьмы и ради этой цели нам стоит оставить все распри. Еще предлагаю дождаться прибытия двух могучих волшебниц Свелинны и Елены Фей, которые спешат сюда на грифонах и вскоре усилят нашу группу, а также подождать Серого Ворона, Коришку и Неведомого Призрака. Они завершат дела в Первой столице и в ближайшие дни прилетят сюда на Черном Драконе. Могучий огнедышащий ящер совершенно точно не помешает нам при освобождении барона Вилля, особенно если дело дойдет до жаркой битвы. Согласны? вот и отлично. Тогда сейчас я вас временно покину и вернусь в поселок Низовье, где остановился на постоялом дворе. Провожать меня не нужно. Я сам найду дорогу.